как если бы я сопровождал моих родных, шедших передо мной с молитвенником в руках, в глубину отливавшегося радужными цветами сталактитового грота. Ещё через мгновение маленькие прямоугольные витражи приобретали глубокую прозрачность, несокрушимую прочность сапфиров, уложенных друг подле друга на каком-то огромном наперсном кресте.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 Когда земля была ещё голая и чёрная, оно утешало меня, расцвечивая, как в стародавние вёсны времён преемников Людовика Святого, ослепительный золотистый ковёр церковных окон с стеклянными незабудками. Два гобелена представляли коронание Эсфири. Предание пожелало придать Артаксерксу черты одного французского короля, и Эсфири Черты одной принцессы Германта, в которую король был влюблён, от времени краски их расплылись, что придало фигурам большую выразительность, большую рельефность, большую яркость. Розовая краска на губах эфири выступила за их контур, жёлтая краска её платье была положена так густо и так обильно, что платье приобрело как бы вещественность.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 зданием, прятавшим грубый и суровый 11 век в толще церковных стен, из которых он проступал со своими тяжёлыми сводами, закрытыми и замурованными массивными глыбами бутового камня, только под липаперти, где в одной из стен лестница на колокольню пробуравила глубокую выемку.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 Что же сказать об апсиде камбрийской церкви? Она была крайне неуклюжа и лишена художественной красоты и даже религиозного порыва, так как перекрёсток, на который она выходила, был расположен на относительно более низком уровне, то снаружи её грамозкая стена опиралась на фундамент из неотёсанного камня с торчащими концами, не заключая в себе ничего специфически церковного.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 усвоившими дурную привычку всегда раскидывать по всем направлениям свои склонённые к низу ветви, цветы которых, когда они делались достаточно взрослыми, первым долгом торопливо стремились освежить свои фиолетовые полнокровные щёки от тёмный фасад церкви. Фуксия от этого не становились для меня священными. Пусть глаза мои не воспринимали промежутко между цветами и почерневшим камнем, к которому они прислонялись. У мой сохранял между ними пропасть. Колокольню Сент-Элер можно было различить и узнать совсем издали. Её незабываемый силуэт обрисовывался на горизонте в то время, когда Камбре ещё не был виден. Заметив из поезда, мчавшего нас на пасхальной неделе из Парижа в Камбре, как она скользит по складочкам горизонта, Поворачивая во всех направлениях увенчавшего её железного петушка, отец говорил нам: "Складывайте скорее вещи, приехали".